Часть вторая. Глава 15 Едва Нестер понял, что на станции «Казачья Лопань», обозначившей границу Новой России с новой непонятной украинско-германской державой, он избежал крупных неприятностей, как тут же выяснилось, что дорожные передряги для него отнюдь не закончились. Российский москальский поезд, везущий возможные бациллы большевизма, дальше не пускали. А будет ли какой другой, хотя бы товарный состав до Харькова, никто не знал. А путь, между тем, не такой уж короткий — тридцать пять верст. Дежурный по станции в Царской, еще фуражке без кокарды, хрипло кричал в медный, хорошо начищенный рупор, который поблескивал на солнце золотом. — Громадяне, шановни господа, поезда до Харькова нема и, може шо не будет зато тут блызенька есть базар, где можно нанять подводу до Харькова, у кого есть гроши. — Но торгуйтесь, або цены дядьки заломуют безбожни. — А я грошей нема? — спросил кто-то из окружившей дежурного толпы. — Тогда надо было дома судить, — прохрепел золотеный рупор. Дежурный старался говорить на державной мове, но это у него пока еще не очень хорошо получалось. — Солдати, ястощими сидрами на спине, и крестьяне, у которых не было тяжелых клунков и мешков, решив топать в город пешим ходом, вереницы потянулись к шоссейке по вымощенному булыжникам старому московскому шляху, что лежал в верстах в четырех от станции и вел к Харькову самым коротким путем. Но тут же прошелестел слух, что на их пути, возле Дементеевки, промышляет какая-то вооруженная шайка, которая грабит идущий пешком народец, На солдатиков, повидавших уже и Горького, и Соленого, эта новость никак не подействовала. Махно тоже лишь слегка усмехнулся. Он знал, гуляйпольские мужики, занимавшиеся извозом, для привлечения пассажиров нередко распускали слухи о разбойниках, орудующих на пути в Екатеринослав. Впрочем, иногда слухи оказывались правдой. Лишаться денег Нестору не хотелось. Вместе с мужиками, которые все же решили поискать какой-нибудь транспорт, он отправился в село неподалеку от станции. На базарной площади, пыльной, пахнущей конским навозом, Нестору удалось, наконец, втиснуться на длиннющую повозку, которая возница для удобства пассажиров несколько переоборудовал, точнее, навалил на ее дно толстый слой соломы. «Поедем тыхенько по нове», — утешил веслоусый возщик пассажиров, — которые сидели в повозке, как куры на шестке, держа поклажу в руках. «Затратайтесь трошкой, зато все ваше с вами будет!» Махно улыбнулся. Он хорошо знал таких сноровистых возщиков. Они за проезд драли с людей три шкуры, а их сынки грабили тех, кто рискнул идти в город пешком. По дороге в каком-то селе возщик поменял у кума выморенных лошадей на свежих и за это собрал с пассажиров еще по два червонца. Ссориться с возчиком из-за дополнительной платы никто не стал. «Отдали бы хоть последнее. Кто же останется среди ночи на хуторе?» Тем более, что где-то шалили, постреливали. В Харьков приехали лишь к утру. Отколовшись от попутчиков, Нестор побрел по просыпающемуся городу. Миновал центральный вокзал, на котором действительно не было ни поездов, ни пассажиров. Пошел дальше. Нестерпимо засосало под ложечкой. Вспомнил, что уже больше суток ничего не ел, но понял, что в городе, забитом беженцами из голодного края России, ему поесть не удастся. А вот в поселочках близ города это было вполне возможно, да и попутную подводу там найти легче. Он шел вдоль железной дороги, надеясь на удачу, вдруг поезд, но вокруг было пусто. Два или три раза его останавливали патрули, состоявшие из украинских стражников и немцев, придирчиво проверяли документы. Стало припекать, завлажнело, приятно холодя тело, рубаха. Да, это уже была не студенная Москва. А ближе к гуляй полю станет еще жарче. В дачном сельце Основа, близ волосного управления, Нестор увидел заведение, над дверью которого висела фанерка с корявой надписью на украинском «Трахтир». Народу, несмотря на раннюю пору, было здесь достаточно. К буфету выстроилась очередь. Буфетчица, пышногрудая украинка в вышитой сорочке, неторопливо прохаживалась между буфетной стойкой и ведерными кастрюлями. Нестор понял, что если соблюдать очередь, ему здесь придется задержаться надолго. Высмотрев снующего по залу полового в фартуке, Нестор встал у него на пути. «Не подсобишь, браток?» — спросил Нестор и сунул Половому в руку несколько украинских карбованцев. Прежде чем ответить, Половой скосил глаз на бумажке. Деньги были оккупационные. «Землекопов у нас не шибко уважают», — пренебрежительно сказал он, имея в виду изображенного на ассигнациях селянина с лопатой. «А царских нема?» Нестор показал несколько красненьких с портретом Александра Миротворца, «Так в чем нужда?» — оценив платежеспособность посетителя, спросил Половой. «Побыстрее червячка заморить. Вторые сутки не жрамши, ноги не несут». У Полового были очки с выпуклыми линзами, сквозь которые мутновато и страшно глядели увеличенные зрачки Он глухо покашливал. «Седайте вот сюда». Половой подвел махно к стоящему в сторонке столу. «Я тоже, браток, газами травленный, под Варшавой. Мы бы выстояли, но на нас столько того яду напустылы». Потом мне не сказал, почти миллион хлопцев полягло на северо-западном фронте. А мне повезло, всего одни легкие, сгорело. доктора кажет, еще года два проживу. Махнов селся за стол, — держись, товарищ, — сказал он половому, — держись, может, еще и вылечат, сейчас новые лекарства есть. Ходят слухи, скоро люди до ста годов будут жить, а то и больше. Фронтовик вздохнул, и уже деловым тоном, но тоже почти в ухо, как своего, спросил, что заказывать будешь. «А что есть?» «Да все, я ешь нержкварками, вареники, молочко топлене, борщ с пампушками». Нестор подавил голодную судорогу. «Неси все». Чуть позже, когда Нестор уже насытился и запивал вареники густым украинским компотом, узваром из сушеных фруктов, фронтовик в очках спросил только из Москвы. «Нестор даже поперхнулся. Что ты взял? Я местный». «Местни так не едять». Тихо заметил фронтовик «Гроша и нема» и «Говорка друга». Махно рассмеялся. Конечно, документы его говорили о пребывании в московском госпитале. Но в родных местах он хотел походить на местного селянина. Не получалось. Он посмотрел вслед половому. Своими очками инвалид напоминал ему несколько неуклюжего, но сообразительного Лошкевича. «Эх, хлопцы, изверги, братья по духу, где вы сейчас? Что с вами?» А вот двух кровных родных братьев уже нет. Загубили их германцы до да паны. Горюй-не горюй, ничего не изменишь. Только кровь закрасит беду. Большая кровь. На станции он долго ждал хоть какого-нибудь поезда, идущего в его края. Но поезда не было ни в ту, ни в другую сторону. В тупике стояли несколько вагонов, и из них выгружали свои нехитрые пожитки, пообнищавшие господа». Махно быстро смекнул, в чем дело. Вдали виднелись роскошные дома, хоть и с побитой местами черепицы, с облупившимися стенами. Да, почуяв твердую немецкую руку, прежние хозяева возвращались домой. На платформе слышались радостные возгласы, смех, оживленные разговоры. Лаяли комнатные собачки, издали неотличимые от кошек, визжали дети. Господа, конечно, тоже пообтрепались за время изгнания подобно их дачам и виллам, и все же они чувствовали себя именинниками. — Ладно, паны и панночки, радуйтесь до своего часа. Черный будет час, дужи черный. Чуть поодаль у Пагауза на длинной грузовой площадке-рампе суетились грузчики, среди которых были и германские пехотинцы в бескозырках с красной выпушкой. Под наблюдением офицеров они таскали в вагоны мешки, в лучах, щедрого украинского солнца золотилось, плавала едва заметная мучная пыль. Судя по тому, что пыли было немного, в мешках была хорошая пшеничная мука, крупчатка. В другой вагон грузили мешки с сахаром. Еще дальше ящики, должно быть, с маслом или с салом, или еще с чем-то. Если они вот так повсюду грузят в вагоны украинское добро для отправки в Германию, скоро в трактирах и корчмах не будет ни пампушек, ни борща с салом. Нестор сплюнул под ноги, подавляя ненависть, которая могла толкнуть его на необдуманный поступок. «Ладно, грузите. Посмотрим, не подавится ли Вильгельм нашим салом». Вдали виднелись порожние вагоны. Они стояли в очереди по гаузам, видно, были подготовлены для погрузки. Дня через два после целого ряда пересадок, порядком намучившись, но поддерживаемой радостью возвращения, Нестор высадился на железнодорожном узле Чаплина в верстах в пятидесяти от Гуляй-Поле. Дальше ехать поездом было опасно, народу в вагоны набивалось много, кто-то мог опознать. Наверняка по Нестору скучали и полицейские чины, и стражники, и всякие другие служивые. Да и среди землячков, гречкосеев, далеко не всем придется по нраву прибытие Нестора в Волость. На площади возле станции пахло угольной крошкой. И на зубах начинало скрипеть. Рядом находилась шахта, где добывали каменный уголек. Люди кучками осаждали возчиков, которых и здесь, в отличие от былых времен, не хватало. То ли селяне опасались, как бы новые власти не мобилизовали коней, то ли, подзаняв в панских усадьбах упряжки, не хотели до поры до времени их показывать. Нестор высмотрел стоящую чуть в сторонке от других параконную тачанку и направился к возчику. Седоусому, не совсем еще старому дедку, который сидел на передке, зажмурив один глаз, как бы нежесть на солнышке. Его тоже окружили селяне, но дедок не обращал на них никакого внимания. Винтом протиснувшись сквозь толпу к самой упряжке, Нестор взял кнутовище, торчащее над бортиком, и постучал по тачанке, как в дверь. Старик направил внимательный, умный, с хитринкой глаз на Нестора, словно прицеливаясь. После бесконечно долгой паузы, во время которой окружившие тачанку селяне притихли, старик наконец сказал «Седай». Люди возмущенно загомонили, когда Нестор уселся на заднее отполированное задами пассажиров сиденья тачанки «А чё го вин? Да шо честь, без очереди? твой комчи шо?» «Не бачишь, шо солдатик инвалид?» Хладнокровно ответил возщик и спросил у Махно «Угадов? Вы, пани, инвалид?» «Инвалид!» — подтвердил Нестор. «Все слыхали? Человек-инвалид!» Зевнув, бросил в толпу хозяину пряжки и, взмахнув кнутом, неожиданно громко выкрикнул «А ну, расступись народ!» Люди неохотно расступились тачанка тронулась. Только теперь Махно увидел, что у его возщика обе ноги отняты выше колен. Обрубки он вставил в специально приспособленный ящик с бортами и прихватил привязными ремнями, чтобы было удобно сидеть. Руки у возщика, как обычно у безногих, явно были сильные, и закатанные рукава рубахи открывали, помимо выпуклых мышц, замысловатые узоры татуировки. Не спрашивая, дедок направил коней на новомихайловский шлях. Этот шлях, описывая дугу, выводил гуляй-полю. Такая уверенность возщика не очень понравилась Нестору, но он промолчал. Решил, когда подъедут к Большой Михайловке, можно будет разобраться, что это за гусь без лапок. Возчик по-прежнему не оборачивался, не расспрашивал, куда и как ехать. Кони прытко бежали по пыльному шляху, видно, застоялись. Интересно, кого поджидал инвалид? — А чё ты, дед, вдруг меня выбрал? — спросил Нестор, прервав молчание. — Да Та так, якось. Неопределенно хмыкнул возщик, вожжами поощряя сытых коней к быстрому бегу. Поглядел, вроде хороший человек. Я тоже так про себя думаю. А другие не верят. Весело согласился Махно. И немного погодя, снова спросил, «А скажи мне, дед, как же ты с конями без ног управляешься?» «Ничего хитрого. У меня с коняками восемь ног, да две руки. А больше не надо. И что с тобой случилось, земляк?» «То длинная песня». Ну — Ну-ну. Ехали еще с полчаса. Возчик иногда искоса украдкой поглядывал на Нестора, делая вид, что присматривается к колесам. Вдали, на самом горизонте, поблескивал синей краской куполок сельской церквушки, гребенкой торчали тополя. Милый сердце пейзаж. — Может, подскажете, паня, як теперь до людей обращаться? — спросил возчик, и в тоне его звучала усмешка. — Господин, пан, чьи гражданин, чьи може ще як, може товариш? — Ты мне зубы не заговаривай, — вместо ответа слух сказал Махно. — Что ты все меня разглядываешь, как пару бык девку? — Замей, тылы, -э — удовлетворенно ответил дедок, что Шо шо-то ваша личность ми не на чьяк знакома. — Вроде я вас уже здесь бачив. — Не, — качнул головой Махно, — я с других краев — А что ты, дед, как-то по-чудному едешь? То шляхом, то полевками, то стежками. Я думав, вам в гуляй поле, а тут, понимаешь, на каждой версте заставы, патрули. И тяя варта кол ей в печинку. Случается, вартовых убивают? Оттого вон и злющий, як осень не муха. Неспокой у нас края. Фулиган их тось. Без ухмыльнулся, явно довольный своими бедовыми земляками. — А мне что, обеспеченно? — сказал Махной. — Я мирно людына, учитель, шукаю работу. — Так вам не в Гуляй-Поле? — Все равно, куды, можно и в Гуляй-Поле. — исправде вы учитель, — продолжал допрашивать Нестора дедок, — шо, и папир есть, ну, документ, все есть. — Це совсем другой калинкор, а то тут до да, самой Гавриловки места не дуже надежнее. И в Гавриловце тоже варт стоит. — Подывай Лучше б, конечно... «На ней не дывится?» «Так, кажете, документы у вас правны?» «Тады через Гавриловку можно». «А они такущими, тихенько на Вовчу речку, а там балками-то плавнимы». То ли инвалид беспокоился о ездоке, то ли его гладали сомнения, за того ли человек он принял своего пассажира и хотел проверить, боится тот варта -то или нет, чтобы сделать свои выводы. «Давай через село», — твердо приказал Нестор. То, как скажете. Но вар там клятая, — попытался еще раз вразумить пассажиры дед, но тот промолчал. Возчик решительно кивнул, и с полевки вновь выехал на пыльный шлях. Вскоре они въехали в село. Улицы как будто вымерли. Посреди пыльного майдана, неподалеку от церкви, была сооружена виселица. На ней покачивались пять трупов. На груди у каждого висела дощечка с надписью «Дерраубер». И рядом перевод на украинский «Росбийник». Поблизости сидели, скучая двое стражников из варты, одетые в обмундировании царской армии, но с трезубцами на мятых фуражках. Возчик медленно проехал мимо виселицы. «Бач, три дня висят, а их все охраняют. Боятся, чтоб не втекли, чешо». Один из стражников лениво поднялся, сделал жест «Стой!». Ездовой тпрукнул, оттянул на себя кто «Куды?» — спросил вортовой. Махно протянул ему бумагу. «Народный учитель Шепель по складам», — прочитал стражник. «И куды ж вы, пан учитель, держите путь?» да с «Сначала можно в туркменовка а потом в Межиричи загляну. Работу шухаю, чтоб с хорошей хозяйкой да с харчами. Все правильно», — согласился стражник. «Сперва харчи-то баба, а потом же можно и учителивать». — А ты кто? — Як призвище? — обратил он свой взор на возщика. — Правда? — Шо правда? — начал сердиться вортовой. — Правда, то хвамилии таке. Шуткуешь? А документ е? — Девысь. Возщик показал на коробку, в которой, прикрепленные ремнями, покоились обрубки его ног. Стражник стал разглядывать. Зачем-то потрогал. — Ой, Бо! А як же ты, дидо, залазишь? Залазишь? — — Як павук, — стражник кивнул, — ну, езжайте. Медленно проплыла мимо них виселица дарраубер-разбийник. — Шо што за разбойники? — спросил Махно увозчика. — Та написать шо завгодно можно. Селяны. Хто шо, спаньского маятка взяв, як свобода при Махнове була? Он вновь коротко взглянул на Нестора. — Кажу, як свобода при Махнове була, може, хто коровку взяв? Чему же, не захотив цию репарацию, германцам платить? Чих-то ружо держав дома, по она вернулась сильно недовольнее. Землю, добро, назад позабирала. Штрафы. А не хочешь платить, батареи всыплять, а то и повисеть. Люды назара стоить 7 копеек. Чего це 7 копеек? Стельки кажуть державе обходаться один патрон. Шо ж терпите? Кто сказав, шо терпим? — Бывая, шо случайно сгорыть за усим своим добром. Чи мадьяры, то да германцы исчезают. Питай куда-нибудь и не вернется. Всяко бывает. Дед Правда повернулся, в упор посмотрел на Махно. — Я б доброди на вашему месте вот так через села не разъезжав. — Бо документ то документ, а то я физиономия то друге, — он усмехнулся в усы. — А чем ближе догуляй да гуляй поля, тым бельше солдатев, и тых, яких их, сыщикев. — Ты хутор Терновый знаешь? — спросил Махно. — может про трохима байкош слыхав? — Чи живый? — Та, вроде живый. — Ну, ты повернешь на Терновый. Вскоре дед Правда свернул на пол заросший проселок. С лошадьми он управлялся ловко, почти не трогая ни вожжей, ни кнута. Подъехали к тому самому хутору, куда лет десять слишком назад... Антони и Семенюта вместе с Махно и его хлопцами перевозили со станции оружия купленной в Вене. Постаревшего трохима все еще было легко узнать. Прямой, сухопарой и казацкий чуб, все такой же густой, хотя и слегка посидевший. Он возился возле ульев. Услышав стук копыт, скинул с лица сетку, пошел к калитке, увидел Махно, замотал головой, словно не поверил глазам, прослезился, засопел носом. «А у нас тут всякие чутки ходили, будто ты помер, че А я всем казав, не верьте, у Нестора девять жизней, я к утой кошке, скоро явится». И я к воду глядив, они обнялись. Еще в дороге Махно понял, что без ноги ездовой правильный человек свой. Видимо, за кем-то на станцию приезжал, но что-то не сошлось. Бесспорно узнал его, но виду не подавал, потому легко согласился подвести Нестор протянул ездовому ассигнацию. «Ни!» — отмахнулся дед Правда и не без значения добавил. «С вчителев не беру. Такие вчителя, як вы, добре нас учить. И так, думаю, ще будут вчить». Подмигнув Трахиму, он хитро улыбнулся и исчез в золотой пыли, подсвеченной заходящим солнцем. Потом они с трохимом вечерили. Нестор был благодушен, все как-то хорошо складывалось». И дедок правда подъехал в нужное время на станцию, и человеком он оказался своим, и трохим был на месте. И вокруг родная степь, на которую все падало и никак не могло упасть багровая в легких облаках необъятное закатное небо. Жена трохима поставив на стол тарелки с едой, исчезла за ситцевой занавеской, будто ее и не было. Еле неспешно. Нестор спрашивал... Драким обстоятельно отвечал. При этом Нестор осматривал небогатое убранство горницы, обратил внимание на божницу. Свет лампадки теплился напротив лика Христа, а слева и справа от него висели еще две иконы. Впрочем, не иконы, портреты. Слева бородатый Кропоткин, справа Емельян Пугачев. Два из полдюжины портретов, которые когда-то по просьбе Нестора нарисовал доморощенный гуляйпольский художник Дед «Что-то за икона у тебя в божнице?» «Тах, кто его, той, шо в середке Христос. А тех двух не знаю, которые слева кажут Николай Мерликийский, спаситель на водах, ну, когда кипятком ошпаришься, чище шо, дужу помогает». «Тебе помог?» «Ми-ни-ни, а пробовала». Веришь? Нет. В раз болячку я к рукой сняла. Цы когда коммунари в замене пана Данилевского выгоняли, я цы иконы прыхватыв. Не пропадать же добру. И опять же подумав, если пану таки святи да помогало, то може и нам, смотрю, кусок счастья кинуть. Дурненький ты, трохим Тот твой мерликийский, первейший анархист и революционер Кропоткин, а тот, что справа, бунтовщик против царя Емельян Пугачев. «Вот ты, Господи! То-то, я думаю, уже сколько в хате висят, а счастья не прибавилось. А кто ж тебе его даст, счастье? Сами, своими руками добывать будем. У тебя хоть какое оружие осталось? Трохо, пара манлихеров, револьверы, бомбы, все смазанное, все в сухому. И еще есть новенький германский карабин с подсумками на сорок патронев. Откуда новый? табов я тут на вовчьей речке». А немец, подъехав коня напоить, так я его так ласковенько, виломы, не успел и ойкнуть. Коня-то хоть сообразил не брать. Коня, удвив, вёрз пять там того германа и шукалы. Ну что Нестер Иванович, возьмём по карабину, по бомбе, то трошки полоскочим германа, чипана якова. Позже, мне ещё надо в гуляй-поле наведаться. Не советую. Узнают, сразу ж повесят. тебе там давно ждуть. Бог не выдаст, свинья не съест, а может и не узнает. Катилась по степной дороге бричка, трахим заездового а сзади сидела молодичка, а может и паночка или жена богатея, симпатичная, чернобровая, в цветастом платочке, в красных сапожках, веселая, беспечно лузгала семечки, такая общая народная беда, что дождик, молодость-то одна, невозвратная». Проехали мимо взвода австрияков или немцев, солдаты приподнимали каскетки без козырки с красными околышами, что-то выкрикивали, ржали. «Маете успех!» — не оборачиваясь, произнес Трахим. Кони были в мыле, но вот уже показалось знакомое село, тополя, сады, недышащие дымом заводские трубы и надпись у шляхов странной немецкой транскрипции «Гулеполедорф». Замелькали приземистые окраинные хатки Гулеполе, Потом потянулись каменные постройки с железными крышами. Кое-где по улицам прохаживались вартовы На бричку никакого внимания. Ну, едет молодичка с батькой, пускай себе. Немецкие солдаты, правда, улыбались, здоровались. От них, разогретых здешним жарким солнцем, исходил чужой запах. Чужое сукно, чужие ремни, чужой пот. Промелькнули еще две-три улицы. Нестор не узнавал своего села. Почти не видно было жителей, лишь чужие солдаты бродили по улицам, виднелись чужие вывески на чужом языке. трохим попридержал коней возле низкой, крытой серой соломой хатки. Тын, глечики на кольях, маленькие вмазанные окошки, полуголые чумазые ребятня в количестве доброго цеплячьего выводка, бегающие по двору. Все говорило о бедности, о безысходности быта. Завидев замедляющую бег бричку, Малышня с любопытством приникла к тыну. Разглядывали не столько ездового, сколько нарядную барышню. «Карпова хата!» «Тепераны все тут живут в куче», — сказал трохим «Все махны». «Знаю, езжай чуть дальше и сверни в глухой переулок». Когда бричка остановилась в конце огородов на пустыре, Нестор велел Трахиму, «Скажи Евдокии Матвеевне, пускай выйдет». Мол, какая-то барышня весточку от Нестора привезла. Босая Евдокия Матвеевна не шла, бежала по безлюдному переулку. Барышня пошла ей навстречу. Евдокия Матвеевна еще издали стала всматриваться в девчину, остановилась, вытерла концом платка лицо и снова вгляделась в приближающуюся к ней незнакомую и в то же время до боли знакомую гостью. — Сукин ты сын, Нестор! — сердито выкрикнула она. — Не можешь, як люды! Все с фокусами! И тут же перешла на причитание «Боже ж ты, боже!» — Звидкеля ты взявся. — Что за одежа? Опять театры? — Оказалось, тебе здесь, под Ростовом, убыло. Я как чертяк от тебя туда занесла? — И в Ростов занесла, и в Царицын, и в Москву, — сказал Нестор, обнимая мать. «Ну — Но я ж Нестор! як наш поп, говорив, всегда возвертающийся до дому. Ой, не вспоминай отца Дмитрия, то твей великий грех, а вот тебе и на нас посыпалось несчастье. Пустое, — нахмурился Нестор, — то теперь счастливый. И удивленно спросил, а як вы меня узнали? Материнские очи можно обмануть а сердце не. Она вновь набросилась на сына с упреками. Чего ж в хату не заходишь? На задвирках с мятерью застречаешься тихо мама тихо там невестки дети разговоры по силу пойдут до да беды могут довести Нестор перешел на деловой тон про эмельяна карпа все знаю А оде сава григорий сава в катеринославе в тюрьме а гришка недавно вернулся здесь по хуторам ховаецца бо его ловлять всех махнов хочет стожить каменюка им в печенку чего захотела — Про Настю никаких слухов, маму. — Про дитя? — Ничего. — Я к водой измыла. Нестор помолчал. Пришедший за Евдокии и Матвеевной кот терся о его красные козловые сапожки. Где-то призыв намычала корова. Шелестели на легком ветерке листья. Простой, прекрасный и навсегда утерянный мир. — Не знаете, кто с наших хлопцев сейчас в Гуляй-поле? — Да кто ж тут будет? — Здесь хаваются только того вашего, что в очках бачила Тимоша лашкевича Его варты не трогай, вин инвалид в чёрных очках ходе. Мама, найдите его. Скажите, пусть сообщит всем, с кем держит связь, что я вернулся, что я в Терновому у Трахима Бойка. Там меня найдут. Никуда я не педу, ничего никому перекузывать не буду, заупрямилась мать». — Пидейте, — уверенно сказал Нестор, — потому что иначе останусь я один. Не с кем мне будет от отбиваться. — Пиду, — вздохнула мать. — Ну, прощайте маму. Нестор приник к ней, поцеловал, спешу, и протянул ей пачку денег, тех самых кремлевских. — Возьмите. — Крадени? Добрые люди далы. Хорошие гроши, чистые, берите. — Только тратьте потихоньку, незаметно. Может, коровку купите? Он, сколько дед лохов в дворе, все худые и бледные, и Нестор, торопливо, не оглядываясь, словно боясь расчувствоваться, пошел к бричке, на ходу ловко поправляя хустку. «Трогай!» Прислонившись к дереву, чтобы не упасть, мать горестным взглядом провожала скрывающуюся за углом бричку.